Глава 35. Мила Цветкова. Я его ждала. Может быть, целую жизнь. Может быть, я приехала в этот чёртов город совсем не за васильками, которым я в сущности не нужна. У них есть отец, они плоть от плоти его. Розин станет хорошим отцом, и в сущности я очень сильно в нём ошибалась. Считала монстром сквозь призму страданий моей единственной подруги. Через злобные речи Галины Николаевны, в которых Яр был ужасным чудовищем. Я была страшна, просто катастрофически глупа, принимая все чужие чувства за чистую монету. А что теперь? Дальше что? О чем ты думаешь? Тихий шепот Яра пробирает до костей, заставляя все внутренности сжиматься в тугой, приятно болючий узел. И я боюсь повернуть голову в его сторону. Лежу на его плече и пялюсь в потолок. Загибаясь от странного, запоздалого стыда. «Хотя... Зачем я вру себе? Мне не стыдно, мне бесконечно. Нет у меня другого определения тому, что я сейчас чувствую». «Я думаю, что предала память Альке». Выдыхаю я в воздух, похожий на тягучую приторную патоку. «И знаешь, что самое страшное?» «Что?» «Я чувствую его взгляд на своем виске». Ему и вправду интересно глупости, которые я сейчас несу. Мне не стыдно. Я сажусь на руинах постели, тяну на себя простыню. Что мы натворили? Зачем? Ну, ты моя жена?» Кривит губы Розин, бесстыдно развалившись на кровати. Без стеснения и угрызений совести. «Кстати, я не хочу тебя отпускать». Он хватается за край простыни, и я чуть удерживаю равновесие. «Скоро проснутся дети, и я хочу кофе. Я хочу сбежать в кухню, потому что в противном случае я останусь и снова погружусь в безумие. А мне нужно подумать, понять, что же дальше». «А ты знаешь, что я лучше всех в мире варю кофе, воробьиха? Тебе очень повезло со мной. А еще я...» «А ещё ты ужасный хвостун!» Хриплю, борясь с нестерпимым желанием продолжения. «А ты, воробьиха...» Он легко вскакивает с кровати, натягивает пижамные штаны. Я смотрю, как заворожённая на его действия. Я пропала. Пропала пропадом. «В кофе надо добавлять несколько крупинок соли и кардамон. С тебя каша. Я страшно проголодался. Просто ужасно. Настолько, что готов...» «Закусить глупой воробьихой?» — пытаюсь шутить я. «Настолько, что готов проглотить даже твою противную овсянку». «Воробьиху есть я не стану. Она мне нужна для другого. И еще я готов». Телефон звонит. «Спасает меня его трель от очередного витка безумства. Спасает и пугает, потому что на лице Яра появляется странная задумчивость». «Мила, ты иди в кухню, я сейчас, скоро». Его улыбка мне не нравится. Странная улыбка. Вроде ободряющая, но какая-то натянутая. И знаешь что... «Свари кофе, ты права, я просто ужасный хвостун». «Яр, у нас проблемы?» Задаю я вопрос. Он ждет, что я уйду, не снимает трубку. Держит в руке уже замолчавший аппарат. «Почему у нас? С чего я взяла? Что происходит?» «Ну что ты, мила, все в порядке. Просто звонили из опеки. Это нормально, слышишь? Ну же, посмотри на меня. Вот так. Не нужно паники на пустом месте. Дыши». «И почему ты не ответил?» я задыхаюсь никогда не бывает в этой жизни все хорошо счастье не бывает полным я не могу быть счастливой потому что тогда у меня вселенная отбирает что-то что-то жизненно необходимое без чего нет смысла жить дальше я снова все рушу я рушу все к чему прикасаюсь я это чувствую поэтому и не ответил что ты сразу начинаешь впадать в панику ты бы видела себя глаза как у мышки которая увидела лысого ежика У нас все хорошо, мило. Нет никаких предпосылок к чему-то катастрофичному, даже наоборот. Скорее всего, начальница отдела опики припрется с инспекцией. Иди, я ужасно хочу кофе. О проверках не предупреждают, яр. Сердце ломает ребра. Предчувствие у меня ужасное. Иди, свари, чертов кофе, я разберусь, рычит Розин. Он снова чужой, он снова он, несгибаемый самовлюбленный, злой. Я то глупая ночью подумала, что он нежный и ласковый. Я подумала, срываюсь с места. Кофе, чертов кофе. Мне нужно себя чем-то занять, чтобы не сойти с ума. Турка, вода через фильтр, ароматное зерно в ручной кофемолке. Руки действуют автоматически. Аромат кофе дразнит ноздри, но не вызывает удовольствия. Скорее кажется тревожным и мерзким. Здрагиваю, слышу далекий звук захлопывающейся двери. Я рушел. И я выскакиваю за ним, но успеваю только увидеть закрывающиеся двери лифта. Ледяная плитка пола до боли холодит босые ноги. Возвращаюсь в квартиру. Телефон найти сразу не могу. Набираю номер мужа. Раз за разом. Сотню раз, наверное. Телефон отключен. Главное, не рехнуться от ожидания. «Мила?» Тихий голосок Васьки меня немного приводит в подобие нормы. «А ты чего тут? А дядя Яр что, не приезжал?» «А я ночью просыпался и тебя искал, и не нашел, Но я не испугался. Я же мужчина. А ты... Что с тобой? Ты плакала?» «Ну что ты, милый?» Через силу улыбаюсь я. Просто палец прижала, вот и слезы брызнули. «Я кашу варю. Ты же любишь кашу?» «С вареньем?» «Ба всегда нам кашу давала с вареньем. И какао. А в какао мама кидала смешные зефирки. «А мы пойдем гулять? Василиса ужасно любит качели». А я видел вчера качели там на площадке. Василиса спит еще. Я могу жить. Эти маленькие хлопоты заботы успокаивают меня, и даже уже кажется, что, может, и вправду все будет хорошо. Может, я накрутила себя. Яр, может, все. Он решит все вопросы. Все будет отлично. Я не могу больше терять. Не могу потерять их всех. Они моя жизнь. Я убеждаю себя, но где-то в груди все равно жужжит тревога словно назойливая муха васька идет чистить зубы я снова хватаюсь за телефон я все решу мило отзывается телефон стальным голосом ярослава розина просто дай мне время.